Глава 11 «Роуз, это было потрясающе!» Принцесса чуть ли не прыгала на месте от восторга. «У меня уж дух перехватило! Как-то эти ножи бросала! Я даже слегка волновалась за здоровья советника!» Она хихикнула. «Правда, лучше бы на его месте была Гретта!» «Тогда бы я точно промазала!» — ухмыльнулась я. «Невзначай! Пощекотала бы ей нервишки!» Мы вышли на балкон, и порыв свежего ветерка сразу охладил разгоряченную кожу. Вайлд испарился куда-то сразу после моего выступления, словно и не принимал сам в нем участия. Не хотелось признавать, но меня это слегка задело. Я не ждала от него фонтана восторгов, как у принцессы, но хоть одним добрым словом мог бы наградить. Все же это из-за него и его забывчивости мне пришлось импровизировать. «Кажется, ты произвела фурор». Продолжила Камилла. «Теперь ты точно станешь фавориткой! Все женихи будут твоими!» «Упаси меня от этого великая фейла!» Я энергично замахала веером. Я вообще-то надеялась, наоборот, отпугнуть их всех. И надеюсь до сих пор. «Да и зачем вам такая дикарка, как я?» «Боги, как же душно!» «Я пойду принесу нам пунша!» Тут же подхватилась Камила. «Лучше я сама схожу. Я попыталась ее остановить. Ты ведь принцесса!» а не служанка, не забывай. Люди неправильно поймут. Мне все равно. Камила сдвинула бровки. «Я всего лишь хочу выпить пунша со своей подругой. Мне нетрудно его принести, и тем более стол с напитками находится в двух шагах. Так что никто и не заметит». Добавила она и упорхнула столь быстро, что я не успела больше слова сказать. Что ж, я ей не указ. Я вздохнула и повернулась лицом к парку. Несколько секунд мой взгляд лениво скользил по идеально стриженным кустам, А потом я увидела их, садовника и молодую баронессу Штольвик. Я сразу узнала ее, поскольку на балу она вновь была в ярко-желтом платье, единственная из всех дам. Садовник ей что-то сказал, затем протянул розу. Я затаила дыхание. Буронесса взяла цветок и вдруг исчезла, испарилась, а под ноги садовника что-то упало. Он наклонился и поднял это. На руки старика упал свет фонаря, и я смогла разглядеть в них шкатулку. Скверно. Я быстро огляделась, не зная, что делать. Уайлда не было видно. Да где ж его носит? А драгоценные секунды утекали. Садовник тем временем двинулся куда-то, и я решилась. До земли было невысоко. Я торопливо сбросила туфли, подтянула вверх юбки, чтобы не мешали, и перерезла через перила балкона. Приземлилась, все же не очень удачно, подвернув лодыжку но на боль не стала обращать внимания, не до нее сейчас. Я уже бежала по траве следом за садовником, когда услышала, как меня испуганно зовет принцесса. «Роуз, ты где?» Но времени объяснять не было. Садовник стремительно удалялся, и я боялась, что потеряю его из виду. Он между тем сошел с аллеи и нырнул в гущу деревьев. Мне стало еще больше не по себе, когда я поняла, что старик направляется в сторону тюремной башни. Он шел, не оглядываясь, словно очень спешил, поэтому я осмелилась тоже ускорить шаг. Наконец, в лунном свете показалась каменная кладка стены. Садовник прошел вдоль нее с десяток шагов и остановился. Я тоже замерла, спрятавшись за куст орешника, и нащупала на голени свой кинжал. Старик медленно и неуклюже присел на колени и нагнулся. Луна вновь вышла из-за облаков, и я смогла разглядеть дыру в стене прямо у самой земли. Из нее внезапно высунулась сухая костлявая рука, и садовник тотчас вложил в нее шкатулку. Мое сердце замерло вместе с дыханием. Внутри все похолодело от страха. Неужели это сам Клиферд? Кожа на груди что-то обожгло, и я беззвучно вскрикнула: Амулет Уайлда! Предупреждение об опасности, но уже и без того было понятно. Дело принимает серьезный оборот. Что же делать? Яркая вспышка вырвалась из подземелья. Почва под ногами заходила ходуном, по каменной кладке пошли трещины. Садовник упал навзничь и замер без движения. Я попыталась встать, но у меня тоже ничего не вышло. А в следующую секунду трава и куст, который прятал меня, вспыхнули черным пламенем и в одно мгновение превратились в пепел. Ну, а я оказалась без укрытия, как на ладони. Подняла глаза и чуть не закричала от ужаса. Надо мной наклонился безобразный старик в одежде. Его глаза горели настоящим огнем. Мой защитный амулет раскалился до красна, оставляя ожог на коже, а потом вдруг лопнул, разлетевшись на куски. Старик протянул ко мне свою костлявую руку и сомкнул ее на моей шее. Меня подбросило в воздух, где я и зависла, удерживаемая его жуткой хваткой. Я начала задыхаться и инстинктивно уперлась ладонями в грудь старика, пытаясь его оттолкнуть. И в этот самый миг мои руки окутало густым белым светом. По телу разлилась волна необъяснимого жара. Кажется, я все-таки закричала. Старик же зашипел, обнажая гнилые зубы и разжал свои пальцы. Я упала на землю, дрожа всем телом и жадно хватая ртом воздух. Внезапно вокруг меня образовался вибрирующий, прозрачный купол, а следом передо мной появился Уайлд, заслоняя от старика. На кончиках его пальцев плясал точно такой же черный огонь, который несколькими минутами ранее жег здесь всю растительность. Магия скверны. Наконец отчетливо поняла я. Вот, значит, она какая. Старик оскалился. От него к Уайлду, точно щупальца осьминога, поползли чернильные тени, тоже сотканные из самой скверны. Уайлд даже не шелохнулся с холодной яростью взирая на происходящее. Тени достигли его, однако коснуться не смогли. Соскальзывали вниз, точно по ледяной горке, и тут же рассеивались, так и не причинив ему вреда. Как такое вообще возможно? Кажется, старик подумал о том же. Его лицо исказилось, точно в судороге. Он отпрянул и вдруг пропал в облаке черного тумана. Роуз. Уайлд обернулся ко мне. В его глазах плескалась неподдельная тревога, «Роуз?» Он опустился передо мной на колени, и одновременно с этим купол вокруг схлопнулся, как мыльный пузырь. «Ты в порядке?» Уайлд внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Это был Клиферд? Хрипло спросила я, игнорируя его внезапное обращение на «ты». Уайлд только кивнул. «Ты не говорила, что владеешь магией Люминоса». Произнес потом и взял мои руки в свои. Они до сих пор дрожали, как и вся я. «А я и не владею ей!» Отозвалась я все так же хрипло. Горло до сих пор саднило и казалось сдавленным, будто я все еще ощущала мерзкие пальцы Клиффорда на своей шее. Уайлд проникновенно посмотрел на меня, но больше ничего не сказал. Роуз, Роуз! Звонкий голос принцессы разорвал выцарившуюся тишину. Мгновение, и она сама уже тоже сидела около Уайлда, изучая меня испуганным взглядом. Как ты? Что произошло? Почему убежала, ничего не сказав? Не было времени. На меня вдруг начала накатывать дикая слабость, и даже языком было тяжело шевелить. Садовник отдал Розу баронессе, а она превратилась в шкатулку, как мы видели тогда. А я так испугалась! Сразу стала искать господина Уайлда, хвала Фейли, он был неподалеку. Быстрые слова Камилы доносились до меня уже точно издалека. «Роуз, ты можешь подняться?» Кажется, Уайлд взял меня за плечи. Я предприняла попытку встать, но меня словно придавило к земле. Перед глазами все поплыло. Понятно. Расслышала я голос Уайлда, и меня, кажется, подхватили на руки. Дальше я ничего не помнила. Сознание погасло, и меня утянуло во тьму.